Глава 32. Лив Адамсон стояла, прислонившись спиной к шероховатому стволу кипариса, который одиноко рос на лужайке возле здания больницы. Она откинула голову и с удовольствием затягивалась, пуская длинные струи табачного дыма к низко нависшим над ней ветвям. Сквозь балдахин зелени девушка видела большой, сияющий на солнце крест, установленный на крыше больницы. С этого места он отдаленно походил на полумесяц, не исчезающий с утреннего неба. Что-то желтоватое поблескивало на коре дерева, всего в двух футах над ее головой. Девушка повернулась и слегка дотронулась до живицы. Она была липкая и пахла лесом. Слишком много живицы. С деревом явно что-то не в порядке. Поднявшись на цыпочки, Лив осмотрел источник выделений. Кора была покрыта множеством трещин. Похоже на кипарисовую паршу, распространенное заболевание семейства кипарисовых, характерное для долгой, холодной малоснежной зимы. То же самое Лиф видела на деревьях у дома Бонни и Майрона. Все более и более жаркое лето высушивает почву, что приводит к поражению корневой системы. В холодный период деревья беззащитны перед разными заболеваниями. На начальной стадии еще можно вырезать место поражения Но Лив видела, что болезнь зашла слишком далеко. Обняв рукой ствол, девушка затянулась. Запах живицы на пальцах смешался с запахом табачного дыма. Лив представила горящее дерево. Ветви чернеют, искрючиваются, голодные языки пламени лижут кору, живица закипает и шипит. Испугавшись, Лив окинула взглядом автостоянку. Никого. Девушка решила, что всему виной нервное напряжение — И присутствие на естественном деторождении, которое закончилось появлением санитаров в белых халатах, по крайней мере, оба ребенка, мальчик и девочка, здоровы. От первоначального редакторского замысла мало что осталось, но журналистка решила все же написать статью. Чего-чего, а драматизма ей будет не занимать. Лив вспомнила, как дернула за шнур срочной помощи. Звонок. Телефон у нее был старый, купленный много лет назад. Пересылка текстового сообщения занимала уйму времени, а фотографирование или работе в интернете приходилось только мечтать. Мало кто знал о его существовании. Еще меньше людей знало ее номер. Лив перебрала в уме всех, кто мог бы ей позвонить. Вскоре после того, как она начала работать журналисткой, специализирующейся на криминальной тематике, Лив усвоила правило — личное и рабочее не должно пересекаться. Первым крупным журналистским заданием в ее карьере было выследить и взять интервью у практически неуловимого адвоката, который защищал интересы еще более неуловимого строительного подрядчика, обвиненного прокурором штата в неоднократной даче взяток должностным лицам за получение лицензии на строительство. Лив оставила в офисе адвоката номер своего мобильного, но вместо юриста ей позвонил его клиент. Она как раз сидела на дереве с секатором в руке, когда раздался звонок. Налив посыпался такой поток брани, что девушка чуть не упала из дерева. Вернувшись в кухню, Лив тотчас же взяла ручку и слово в слово изложила на бумаге подробности разговора. Из этого материала получилась разгромная статья. Из всего случившегося она извлекла ценный урок. Во-первых, не бояться стать героиней, написанной тобой же статьи, если этого требует обстоятельства. Во-вторых, не раздавать номер своего телефона направо и налево. Исходя из этого соображения, Лив купила себе другой мобильный и начала пользоваться им исключительно для работы. Поменяв сим-карту в старом телефоне, она связывалась с его помощью только с друзьями и близкими людьми. Мобильник включился и сразу же завибрировал в ее руке. Девушка взглянула на экран. Пропущен всего один звонок, никаких сообщений. Лив посмотрела в пропущенных звонках. Странно, номер неопределен. Лиф нахмурилась. Насколько она помнила, все, у кого есть номер ее личного телефона, занесены в электронную телефонную книгу. Она бы видела, с кем имеет дело. Затянувшись в последний раз, журналистка выбросила окурок в стоящую неподалеку урну и направилась к дверям больницы, чтобы попрощаться с героями своей статьи.